11. -е. Василий Львович написал брату письмо. Он устроил Александра в лицей, о судьбе его, кажется, более думать нечего. В октябре начинаются занятия, и все довольны. Тургенев много помог. Дмитриев отнесся как должно. Был на спектакле у Юсупова, князь спрашивал о здоровье Надины и велел кланяться. Исполняли старый-престарый спектакль танцевали нехорошо, не худо но в москве никто не поверит как по мановению жезла с феей упали одежды эффект неописуемый и успех полный более ни слова, что было расскажет с подробностями когда вернется в москву дмитрий ивановой и басни много уступают прежним беседа шумит и грозится невский проспект много выиграл против прежнего дома окрашены, Посажено много новых деревьев. Но устриц, вопреки ожиданиям, нигде в Петербурге не достал. Не ходят корабли. Театр ничего не стоит против московского. Шаховской шумит безбожно и всем в театре правит, как тиран. Его зовут Картавиным, потому что в разговоре картавит и брызгает. Видел хваленую Семёнову, меньшую. Как и большая, не дурна. В ней приметно приятная полнота. Бобров в роли перетоя потирал рука об руку, как камердинер Никита, что неприлично для героя. Новые батюшковские стихи счастливы по мыслям, в них заключающимся. в послании его к Жуковскому и Вяземскому 200 строк. Василий Львович возвращался теперь засветло. Петербург оживлял его и напоминал ему молодость. Вставал он поздно, В новом халате с длинными кистями сидел он у стола и набрасывал мысли и замечания. Александр не однажды был свидетелем находа дядиной музы. «Ты мне нисколько, мой друг, не мешаешь», — говорил дядя и записывал на чистом листе. «Истинной поэзии помешать трудно». Затем подавали завтрак. Дядя повязывал салфетку и ел с удовольствием. Потом одевался и уезжал со двора. Однажды за завтраком он долго жмурился и кусал губы, что-то, видно, скрывая от Александра. Это было на завтра после спектакля у Юсупова. «Как многое в танцах зависит от одежды», — сказал он, вздохнув. Жажда высказаться тяготила его. Помолчав, он прибавил. «И чем легче, тем лучше». «Странное дело». Александр посмотрел на него так, как будто обо всем догадывался или знал. Взгляд юнца был коварный. Василий Львович обомлел, что-то записал в книжечку и уехал со двора пораньше, на пороге встретив Пущина и величаво его обняв.